Глава 9. Ветер залива. Он теперь. Сучи деревьев на фоне вечернего бирюзового неба. Вороны кричат. Парк полон лохматых вороньих гнезд. Тоска. Родион Люберов сидел на лавке у печи, смотрел на огонь, потом опять обращал взгляд к окну. Рано темнеет в Петербурге. Флор все еще не возвращался, хоть и шел в Петропавловскую крепость. Рано только солнце проглянуло. Флор должен был отыскать подле тюремных казематов того самого верного человека, через которого сносился арестованный барынь. Других дел на сегодня услуги не было. Иродион месс себе не находил из-за его долгого отсутствия. Наверняка Флор влип в историю. Его могли арестовать по делу злодея Люберова, могли забрать как бегло. Познал кто-то на улице, ты поволок в полицейскую контору. Флегельок, где остановился Родион, был мал, щеляст и плохо держал тепло, зато находился совершенно над шиби ни лиц, ни звуков. Сторож в большом доме принял их безропотно. Оказывается, дача на Фонтанке принадлежала когда-то самому генералу фон Галларду. Потом, ввиду каких-то семейных неурядиц, он продал ее богатею Сурмилову Карпу Ильичу. Будь счастлива, господин Сурмилов. Замечательно, что ты болтаешь спас границ. В конюшиной канцелярии рыденно приняли совершенно равнодушно и без лишних вопросов. Дело по устройству конных заводов было новым, поэтому разговоров о них шло предостаточно, а работы мало. Непосредственный начальник, майор-кавалерист, как говорится, косолапый, коротконогий, усатый и значительный, прочитал Родину целую лекцию о будущем конноразведении в России. Оказывается, конюшены канцелярии были приписаны в полную собственность город Скопин с селами, а также город Раненбург с властями. Еще мечтали губерник губерниях Новгородской, Курской, Орловской. Пальцев не хватит загибать. И все губернии их сиятельство Берон мечтал приспособить под коневодством. — Туда надо ехать? — озабоченно спросил Родион. — Надо будет, все поедем, а пока здесь дело по горло. Главным делом было подыскать пустопорожней земли под Петербургом для основания завода и выгнал лошадей. А пока зима надлежало наладить переписку с немецкими и датскими заводами по доставке в Россию маток и производителей. Первую часть дня Родион корпел над бумагами, вторую находился в манеже. Здесь он и увидел Берона. Все шептались, забегли. на лицах появилось одно и то же выражение страха и угодничества. Тиран грозен, ты в полном его распоряжении, любой миг он может размазать тебя как муху. И чтобы не сойти с ума от унижения и страха, двуногие защищаются любовью, можно сказать, странен русский человек, но болезнь-то общая. Во всем мире тиранов обожают. Однако Берон не похож на тирана. Высокий, хорошо сложенный человек с толстыми икрами и легкой походкой, но с большой клювом, но не с калином, а как пугай. И однако ничуть не спешел. Взгляд черный глаз пронзителен, резок так прожигает до костей. Берону подвели трех лошадей. Он безошибочно выбрал лучшую воронова жеребца двухлетка. Вскочил в седло и тут же любовно и доверительно потрепал жеребца по холке. Конь скинулся гордо и пошел мерить саженье по кругу без устали. Берон улыбался, глаза его блестели. Радион издально наблюдал за фаворитом и задавал себе вопрос, почему он не ощущает в себе ненависти к этому человеку. Наверняка Берон сыграл какую-то роль в аресте Люберова-старшего. Во всяком случае, про фаворита говорили, что он во все дела сует нос. По его знаку одного судят, другого милуют. Позднее, присмотревшись к Берону, Родион решил для себя эту задачу. На манеже Берон становился другим человеком. Все, что было в нем лучшего, пробуждалось при виде лошадей. Видно, и злодей имеет в душе незапоганенные места. Ведь что такое лошадь? Это не такое дивное и умное с чьей возможность лететь во весь опор, преодолевая любые расстояния. Лошадь — главная сила армии, атака и крепкий сабельный удар. Лошадь делает мужчин мужественнее. А Флора все не было. За окнами стало совсем темно. Родион оделся и вышел вон. Рядом с флигелем находились деревянные ворота, роскошные, как триумфальный арк. Они выходили на заснеженное поле, перечеркнутое накатанной дорогой. А сока торчала сквозь снег. Голые кусты, редкие елки покачивались от ветра. На другой стороне реки ярким драконьим глазом плала кузня. Вдали пронесла с гикнем открытая гибитка, гвардейцы летели в красный кабак. Там хорошо, тепло, людно. Все пьют, распечатывают свежие колоды карт, пачкают мелом зеленые сукно. Картина веселой и гвардейской жизни вызвала в памяти образ молодого князя Козловского. Уже две недели Родион в Петербурге, а поручик реально не предпринял ничего для нахождения князя. Можно надеяться, что это в Париже, а если нет, если он швернулся на родину, теперь клянет фамилию Люберовых, за то, что лишили его богатства. Родиона мучила совесть а уж за это мысль о князе, да еще и сам он были неприятны. Надо поискать этого Матвея Николаевича по полкам. А как искать, если генерал Галлард настоятельно твердил, не лезть на рожон, не возмовляя старых знакомств, сиди тихо, как мышь? Чертовски неприятно быть должником. Поле кончилось, появились лачуги-мазанки. Начали они стали табунком, Потом выстроились в ряд, образовав подобные улицы. Флор появился неожиданно, словно вынырнул из ночной мглы. Мужичья шапка, сермяга, подпоясная, кушаком, ведь бывало в немецком платье ходил, за столом баром прислужил. Это мы с твой брата простились. — Барин, Родион Андреевич, вы это? — Ведь я его нашел, но не мерзавцы. Прапор этого, сквалыгу, через которого подушку в холодную передавал. Зубы флора блестели в радостной улыбке. Ну, Варина Андрей Корниловича, все кончено дело, в кибитку засунули, помчали. Сквалыжник сам видел, божиться. говорит, в сейлку. Куда? Не знает, говорит. Ты да пока глаза не мозоля время пройдет, и справишься в канцелярии, мол, из большого секрета нет, то скажут. Что ж ты радуешься, дурь башка? Так. Это узнал, живой барин-то. Бог даст и освободят их. Не вечен же, государыне ни Иван не пристал занимать. Тихо ты их Да я же шепотом. Да кого бояться -то? Пуст. Одни звезды, прости, Господи, мерцают. Роден размашсто, шагая, поспешал к дому. Флора сменил рядом. Грех сердится на того, что принес грустную весть. В слуги сейчас одна забота, молодому барину служить. Услужил и радуется младенческим. — Теперь другая новость, батюшка сударь. Завтра с утра вашу матушку в Аристанской карете прочь от Петербурга помчат. Сиятельным преступникам, если они не закоренелые злодеи, дозволяют перед себе ювиться с родственниками дальними. Вам открыто идти нельзя. Это тебе все твой прапор сообщил. Именно. Опять возликовал Флор. Я ему, как вы велели, деньги дал, и паршивец указал точное место, где лошадей менять будут. Это аккурат застава на московской дороге. Повезут их рано, но не слишком, где-то часов восемь или около того. Мы туда прибудем ряжеными. Вы, серьмяк мой, наденьте, а я хоть и в женское платье. Мне наплевать, главное, чтоб нас не признал никто. Где я возьму тебе женское платье -то? Право, Флор, ты заговариваешься. Пришли, наконец, отворять дверь. Родион запалил свечу. Печка была теплой, поленья прогорели, по красным уголям пробегало легкое синее пламя. — Скоро закрывать, блаженно, — блаженно прошептал Флор. — Заслон, — говорю, — скоро задвинем. — Ох и задрог я, Родион Николаевич, пущ есть охота. Садись, я в котел накидал всякой дрезги, крупы, лука, масол какой-то со ошметком мяса. Получилась похлебка, есть можно. Родион сел на лавку, откинулся к стене, закрыл глаза. Затылок вдруг заныл. Все. Не успел он помочь родителям. Еще больше мучила мысль, что он не смог достать приличной суммы денег, чтобы дать матушке в дорогу. Просить в конюшиной канцелярии жалования вперед был безумием. а тех жалких денег, что он привез из Риги, почти ничего не осталось. Большая часть их ушла на покупку информации, принесенной Флором. — Ладно, он отдаст матушке все, что у него есть. — Флор... Надо собрать теплые вещи. Шуб мою почисть, ту с бобром-воротником. Она мужская, но теплая. Нельзя так же исключать то, что матушку повезут к отцу. Флор отставил похлебку без слов, открыл сундук и стал перебирать барскую одежду, откладывая в сторону теплые вещи. Бешмец у душегрею стеганую, шлафор на меху, чулки шерстяные, песом подбитый. В тишину парка влетел какой-то инородний, непонятный шум. Нестройные голоса, беспорядочные не кнутом, скрип полозив, прямо перед флигерем остановился кибитка. Темная фигура скочила с облучка раздался стук в окно. Кого еще нелегко несет? Оттолкнув Флора, в комнату валилась дети на форме поруччика. Красная панча широкий плащ без рукавов, свисала с плеч его картинами складками. Он прошел на середину комнаты, шарху расставил ноги и замер, озираясь. — Да у вас тут тепло, я мигом! — воскликнул он вдруг и стремительно выскочил наружу. хлопнул дверь кибитки. Через минуту обладатель красной панчи вернулся, волоча на плечах своего другого офицера. Поискав глазами, куда положить его, и бухнул на плетеный ореховый стул. Стул от неожиданности как присел и слабо пискнул. Руки сидящего Упали плетями вдоль тела, у него было мальчишеское без лицо Он ранен? — вскричал Родион. — О, нет, он задрог до обморока. Господи, смех какой, мы заблудились. Только тут Родион понял, что оба совершенно я Едем, куда не знаем, — продолжал прочь Я на облучке торчу. Этот дурак, — он показал на зашевелившегося вдруг на стуле офицера, — кучу своего прибил. Часть чего свернул, идиот. — О, так, вот, я, говорю, сижу я на козлах и увидел ваш огонек, обрадовался до смерти. Мы из Красного Кабака добираемся, нам на Васильевске надо. Господа, что вы мне так смотрите? Где мы находимся? — Это дача господина Сурмилова. Сам хозяин сейчас отсутствует. — Кого, кого? — Детин так подал подался Лесопен ли бутон? Я вас не понимаю. — Лесопен он означает елки-палки, вы не понимаете по-французски. Впрочем, французы так не говорят. — Цурмиловская дача. — Это надо же! Он вдруг оглушительно захотал. Смеялся долго, потом щелкнул каблуками, желая представиться. Сразу забыл об этом, расхотел. — А вы кто будете? Уж не родственники ли дрожайшей Елизаветы Карповны, что лечит свое дрожайшее здоровье в волнах Ливурийского моря? — Я постоялец, — строго сказал Родион. Ему несказанно раздражали эти два болтуса, явившись в столь неподходящий час. И, допустим, был и кем поруче говорил о доме Сурмилова. — Постоялицы ли полежалец, кто вас поймет? — он погрозил пальцем, на котором ясно выступала свежая царапина. — Но я хочу, чтобы вы знали. — Лизонька Сурмилова, это роза голубая, что возлежит на груди моей возле сердца. — Нет, — он задумался. Лизонька! — Этот цветок полевой, неприметный, желтенький, что-то вроде колгана, это резидание невзрачная, но не умоляет. Поруч хлизнул царапину, ведь кровь его раздражал. При встрече ей, так скажите, не умоляет ее разночтимых нет, распрекрасных достоинств. Реден молчал. Я вижу, у судревы меня осуждаете. Вы, мудрец, и знаете, что бражник не попасть в райские кущи, Но скажу вам по секрету, я туда и не стремлюсь. Но каеват. Я предпочитаю земное существование. Он икнул, закашлялся, потом запел с дурашливой интонацией. С подобие, господи, вечер сей без побоев и дуэлей до пьяна напиваться нам. Перестаньте поясничать. Вам надо бы знать дорогу. Лора объяснит, и позвольте откланяться. — Ну, ну, зачем же вы так сердитесь? Не хотите передавать лизель Карпу привет? Не передавайте, может, она и к лучшему. — Не гоже, чтобы она в мечтах своих видела меня в этом виде. — Я не имею чести знать манавазель Сурмилова, — прорычал Родион. Он был в бешенстве. — Порочек. Вздохнул, вся его дурость вдруг словно испарилась. Лицо помолодело, стал помочически ясным. Он нагнулся к Родиону и произнес — Зрительной интонации. Я вам завидую. Я бы тоже предпочел не иметь чести знатенную особу, но обстоятельства вынуждают. Поэтому моей любви сноса... Нет, позвольте, отклониться. Поручик же, кажется, позабыл, за какой надобность явился во флигере. Флор, проводи господ через поле. Благодарствую. Простить за столь поздний визит. Дача Сурмилы, это надо же!» Поручик подошел к ореховому стулу, легко взвалил на плечо своего бесчувственного товарища и всеми силами строясь хранить в напряженной спине и походки достоинства, вышел наружу. Так встретились два наших героя. Я не знаю, относится ли это случайная встреча к разряду мистических, но и литературным приемом я ее назвать не могу, потому что реальную нашу жизнь только то лепит из податливой глины сущего. Как утверждали наши далекие предки, а я отношусь к ним с глубочайшим доверием, реальный мир счиняли египетский бог Птах, языком и сердцем, и Демиург, творец космоса, и Брахма Гончар, вылепивший человека из глины, и Господь Бог, следив, чтобы ни один волос уведома, не упал с головы человеческой. А разве у тебя, драгоценный читатель, не случалось в жизни загадочных совпадений? необъяснимых, похоже, на чудо, удач и плотные череды бед, которые, по теории вероятности, никак не должны были выпадать вот так разом, сколько, не бросая кости, она все выпадает пустышкой. И так наши герои встретились и очень не понравились друг другу. У Матвея одно имя Сурмиловых вызывало дрожь, а к их хозяева от такого надменен, важен, списив. Да как ты смеешь индюк индюка общипанный презирать человека так за то, что он с чужими лошадьми в чужом воске дорогу потерял? Родиону в каждом слове незнакомца в красном плаще чудилась издевка. Ты вшивый! Это надо же так подгадать, явиться в дом накануне встречи с матушкой и в этот святой вечер устроить здесь скоморожьи игры. Неожиданно для себя Родион подумал вдруг с оголовой яростью. Встречу еще раз эту пьяную рожу, убью! На следующее утро Люберов с слугой своим прибыл на московскую заставу за час до назначенного времени. В разъезжей, вонючей от дыма избег, где грелись извозчики, они прождали арестантский возок весь день, так и не дождались. Много позднее Родион узнал, что в то время, как он сидел у грязного конца, с тоской и надеждой глядя на дорогу, матушку подъезжала к Владимиру. Шельма, прапор и скрепость, конечно, Знал это, но деньги ведь всем нужны. Перекрестясь на икону «Прости меня, грешного», он продал доверчивому Флору заведомую ложь.